Глава тридцать седьмая Эта Виктория отличалась от Вики Черновой царским бюстом до дурноты алыми губами и колдовскими чарами, которая поддерживала во мне зеркальцев человеческий рост. Как они работают, я так и не разобралась. Некогда было. По всему выходило, что я ими и не пользовалась, до фур спал с королевой еще до моего появления — Вамбадрил по привычке соперничал с ним во всем и желал меня, кажется, из чистого упрямства. Элдона случайно приворожил Даран, когда собирался свести этого энергичного парня с Эмилией, но ну Адаран приворожил себя сам, потому что слишком активно соединял нас с своей гадской магией. Из-за него я начинала утро наливным яблочком и также заканчивала день. Балдур клялся, что найдет какую-нибудь горькую микстуру, которая сможет играть роль отворота. Вечером, например, к яблокам не прикоснусь. Лучше выпить успокоительный взвар. Кто знает, когда дарану вздумается добить меня окончательно. Так, мысли опять по наклонной соскальзывали к герцогу в банах всех. Машинально поправила растрепавшиеся волосы. Бригитта так и не научилась делать крепкие прически и поймала взгляд Элтона. Князь следил за мной, как кот, рядом с которым резвился цыпленок. Какая разница, что именно привлекало наместника, корона или расшалившиеся под действием магии прелести? Этого недостаточно, чтобы сделать его верным сторонником. Или все же попробовать? Князь. «Я еще не встречала такого преданного, такого бескорыстного поклонника. Я предлагаю вам дружбу». «Нет, это скорее союз двух земель и двух сердец». Учащенно дышать, слегка приоткрыв рот, почаще хлопать в глаза. Мои приемы для того, чтобы выразить томление, сильно ограничены, но и этот убогий арсенал действовал на наместника убийственно. Он наклонился надо мной, и вместо того, чтобы попытаться прочитать свою судьбу в устремленных на него глазах, чуть ли не носом нырнул в декольте. Як! И все его воинство. К союзу готов хоть сейчас. Впрочем, я и не сомневалась. По комнате будто прошелестел ветерок. Нас обдало смертельным холодом. Элтон не отвлекался на такие мелочи, но я-то стрелянный воробей. В моём собственном замке Дарен бдил из каждого угла. «Я согласен», — выдал князь, запуская следом за липким взглядом не менее липкие пальцы. «Давайте немедленно скрепим союз». Фу, он закрыл глаза и полез целоваться. Я дернулась, ткань предательски затрещала. «Ох, моё единственное новое платье!» Вспомнила про свои формы и подалась вверх, приводя бюст в движение, отчего у поклонника клацнули зубы. Хотя бы руки убрал. Что же за напасть, который вечер подряд меня касался совсем не тот мужчина. А тот, кого я ненавижу и о ком мечтаю, тот первым делом меня придушит, когда дотянется. Я ни капли не сомневалась, что Даран не оценит мои дипломатические усилия. Эта мысль меня отрезвила, и я нежно провела пальцами по гладкой почти девичьей щеке наместника. Тот растерялся и стал хлопать ресницами, прямо как я пару минут назад. «Вы даже не выяснили условия, князь. Вдруг они окажутся невыполнимыми?» «Я готов, бесподобная, богоподобная женщина, звезда на моем небосклоне. Я не колеблясь отдам за вас жизнь. Вчера я сочинил серенаду». Мне нужны три полностью экипированных отряда. Я найму еще солдат, поставлю на границах и вдоль торговых путей, но ваши будут охранять замок». Лицо Элтона приняло озадаченное выражение. «Он ждал, что я попрошу у него на булавке? Или о королеве ходила совсем уж дурная слава, и он ждал, что ее интересы сконцентрированы исключительно в спальне?» «Ам... Хм...» Глубокомысленно выдал мужчина. «Защита, мой лорд, это то, в чем я нуждаюсь прежде всего. Как только чернокнижник уедет, а он должен это сделать, потому что нечего крутиться рядом с вдовой брата, то нас и закрывать будет некому. Гномы яростны в бою, но это мой личный отряд. Я не хотела бы срывать их с рудников и расставлять на крепостных стенах. Казна от этого богаче не станет». Я все понимаю, умопомрачительная Виктория, однако слабую женщину всякий норовит обидеть. Если кто-то из соседей возьмет замок силой, то мне не оставят права выбора супруга. И ещё под боком у нас две сильнейшие чародейки. Они вполне могут продать меня вместе с семьей первому попавшемуся барону, который отвалит за трон хорошую цену. Князь все таки сообразил, куда я веду, и хищно заводил ноздрями. И Лампедония, и Винс готовы обеспечивать ваши законные права, но на каком основании, о бриллиант моей души? Вы же сами переживаете, что пойдут слухи. Мы стояли так близко друг от друга, что дружественнее уже некуда. На влюбленную марионетку он не тянет, скорее на страстного осла. Так поэтому я и заговорила о союзе. С годами из военного он перейдёт в куда более тесное сотрудничество. Сейчас Иритания наладит для вас поставки мечей. Вы могли убедиться, что металл, выкованный гномами, выше всяких похвал. А через два года уже можно будет объявить о нашей помолвке. Один год уйдет на траур, еще один — на смотрины на женихов, тогда уже никто не скажет, что ему не оставили шансов. Я заверила Элтона, что по-прежнему пребываю в глубоком горе, а крайне печальный опыт семейной жизни внушил мне мысль, что в новый брак не нужно кидаться как в омут. К спутнику жизни надлежало присмотреться и убедиться в его надежности. Не факт, что наместник мне поверил, потому что смотрел он весьма задумчиво, подсчитывал свои шансы на успех, ведь гонка обернулась марафоном. Да, от него требовался более ценный ресурс, но ведь и награда по-прежнему маячила в перспективе. За два года многое могло измениться, а воины требовались мне прямо сейчас, причем около тысячи человек, большое по меркам этого мира число. Взамен я готова была платить первоклассными мечами, кроме того, пообещала добавить в поставки арбалеты. «Князь кивал». Вы же не будете настолько бессердечны, что не позволите мне вас видеть время от времени. Возопил он, и я поверила, что добилась своей цели. Утомительный гость вот-вот откланяется, а я получу целую кучу мечников и лучников, которых мои гномы натаскают как следует. Я найду способ. Будем посещать одни и те же большие праздники или общих соседей. Сюда вам пока нельзя». Если только не устроим фестиваль в замке, но это через год. Сейчас строгий траур. «Виктория, вы так жестоки!» Нет, он определенно меня достал. Надула губы, изображая верх недовольства. «По-моему, это вы, мой князь, забываетесь. Я только что согласилась, спустя пару лет, стать вашей невестой. В целом Элтон в качестве ширмы меня бы вполне устраивал». «Помолвку можно растянуть на годы. Мы обменялись понимающими взглядами. Ага, если не появится кто-то богаче и покладистее. Если я не сумею отвертеться от необходимости завести себе второго мужа». «Простите, чудесное видение. Я так мечтаю поскорее засыпать и просыпаться в ваших объятиях». Он принялся энергично лобызать кончики моих пальцев. «Разочарование, связанное с тем, что это случится не скоро, моя королева. Давайте я пришлю законников, и мы все оформим». «Нет уж, дорогой, давай я лучше тебя поцелую, и ты станешь послушно ждать. Взглядом я, положим, зачаровывать неумело, но близкий контакт — совсем другое дело». «Какой договор, любезный Элтон, скрепим наши намерения поцелуем». Разумеется, наместник не возражал. Я закрыла глаза и представила себя ядовитой ялой розой, мимо которой летит шмель. Як, не то. Так я не расслаблюсь. Лучше вспомнить Петра, одноклассника, с которым я первый раз в жизни целовалась на выпускном. Не как в кино, но все таки сносно. При этом я никогда не была в него влюблена. И, между прочим, князь тоже целовался неплохо, С нажимом, не торопясь, убеждая, что я глубоко ошибаюсь, откладывая наше счастье в долгий ящик. Сначала я напрягалась, а затем сообразила, что голова все равно оставалась холодной. Довели меня эти карбюраторы. На нормальных мужчин, пусть и павлинья и наружности, совсем перестало реагировать. Дальше все случилось одновременно. Под ноги нам юркнул какой-то зверь, Я бы решила, что это кот, если бы они водились в замке. Серой тенью он метнулся на подоконник, а оттуда на карниз. Ведь черное дело уже сделано. Мы с Элтоном зашатались и разжали объятия. Я отступила на шаг назад, а мой будущий жених без сил опустился в кресло. Не успела я повертеться во все стороны и оценить, что же произошло, Как на то место, где мы только что стояли, с потолка ухнула каменная горгулья. Не то чтобы крупная, сантиметров тридцать от холки до хвоста. Однако, приземлившись одному из нас на голову, этот элемент декора запросто убил бы на месте. «Виктория, вы будете моей путеводной звездой. Вы обязаны мне сниться. Приснитесь прямо сегодня», — бормотал Элтон с блаженной улыбкой. Поцелуй на него все же подействовал. Наместник был счастлив и на все согласен. Уверена, Даррен поможет ему собраться быстрее, даже если князь Боденбургский станет упираться. Интересно, как долго продлится эффект чар? Главное, чтобы хватило на неделю-две, Елтон прислал солдат. На выполнение остальных частей нашего устного соглашения я против его воли настаивать не буду. Сейчас придут слуги, чтобы сопроводить вас в ваши покои, мой князь. Бережно потрепала его по плечу. Нормальный он парень, корыстный, но ведь не злой. Гномы сопровождающие дожидались меня за дверью. Я заторопилась на свою половину, заставляя себя не оглядываться назад. Ну, что мне сделает чернокнижник? Нападет не поздним вечером прямо в переходе. Расшвыряет, перебьет свиту. Мне же задерживаться здесь нельзя. В комнате стала зябка. Очевидно, что Даррен в ярости. «Бригитта, охрану в мою спальню. Устроить караул. Бригитта, закройте зеркало ширмами со всех сторон». Нервная дрожь не отпускала, наверное, еще пару часов. За это время я успела помедитировать у камина и написать письмо самому ужасному человеку в королевстве. В нем я известила Даррена, что утром князь покидает замок, и дальнейшее пребывание у нас герцога неуместно. Балдур сделал при мне легкое снотворное, больше я ничего не пила и не ела, боялась, что деверь отравит меня прямо сегодня». Под звяканье их доспехов и металлических чашек, под хруст багетов, Виктория Пятая уплывала в долгожданный сон, приказав не гасить лампы. Королева проводила взвешенную внутреннюю и внешнюю политику, не задерживала людям зарплату. Вот только крупнейший в стране феодал не желал отдавать власть. Как тяжело жить в учебнике истории. Даррен... Ты же должен был понимать, что я не буду смирно наблюдать, как все идет по твоему плану.